Пэр не сразу ответил. Он посидел немного молча, потом встал и начал рассказывать по комнате, как делал всякий раз, когда предмет разговора слишком живо занимал его. Слова Ингир его испугали. Ее краткая жалоба проникла глубже, чем она сама рассчитывала, ибо пробудила в душе Пэра детские воспоминания, о которых он теперь ни с ким не говорил. Завтра же еду в Копенгаген. Наконец сказал он: "Вечером напишу начальнику округа, напомню ему про своё обещание. Гардероб у меня в порядке. Пусть Лаура с самого утра вывесит на солнце мой парадный костюм и пусть хорошенько выколотит. Фрак тоже положи. Вдруг я попаду на приём к министру. Да, а как у меня с обувью?" Ингера пешела. Она не признавала таких скорополетных решений и посоветовала ему хорошенько подумать. Особенно терапии некуда. И кроме того, надо обсудить всё с родителями. Но об этом Пер и слышать не хотел. У него как раз выдалось несколько дней свободных, а обсуждать они уже 100 раз обсуждали и с родителями, и без родителей. Давай договоримся. Если мы будем без конца переливать из пустого в порожнее, мы никогда ничего не решим. Ах, Ингер, Ингер. Пора на конец расправить крылья. Знаешь, что, все последние дни я думал почти о том же. Теперь больше нет смысла это скрывать. Ты помнишь инженера Стейнера, великого шарлатана Стейнера? Я тебе о нём рассказывал. Как его мне было видеть, что этот прохвост позаимствовал, а верней, попросту украл мои старые идеи и пошёл после этого в гору. Ты только подумай, говорят, будто Стейнер на докладе в Орхусе заявил, что покорил провинцию Намерен приступить к покорению столицы. Я прочла это в вчерашней газете. И действительно, его уже пригласили в Копенгаген на какой-то там съезд, то ли на этой, то ли на будущей неделе. Мне бы хотелось воспользоваться случаем и проучить этого нахала. Прийти на съезд и спокойненько изложить собравшимся предысторию вопроса. У меня есть некоторые основания полагать, что доказать свою правоту капингаксской публике не так уж трудно. Все знают, какой он шарлатан. К тому же, и среди инженеров, и среди журналистов наверняка найдутся люди, которые ещё помнят мою книгу. А стоит ли ворошить старые дела? Зачем тебе это? Зачем? А вот увидишь, сказал Пер и хрустнул пальцами, снова зашагал по комнате. Послушай меня, Пер. Забудь о прошлом. Не знаю, какой толк будет, если ты встанешь протестовать с таким опозданием. Да ты и не сделаешь этого, друг мой. Какой толк, дорогая? Я просто хочу отстоять свое первородство только и всего. Никто не знает, как это может пригодиться нам в будущем. А я уверена, что ничего, кроме огорчений, это тебе не принесет. Ты ведь сам говорил, что твой Стэннер личность весьма напористая. И он ничем не погнушается, лишь бы убрать своего противника с дороги. Вдобавок, ты не привык к публичным выступлениям. Значит, маленькая, да ты просто дрожишь за своего драгоценного муженька. Весело сказал Пер и с улыбкой остановился перед ней. Но мы ещё посмотрим. Мы посмотрим. Да, а где же дети? Где Хагберт? Они все в саду. Сегодня мы хорошенько поиграем в прятки. Лучше бы тебе пойти погулять с Хагбертом. Он целый день слоняется без дела. Может, ты сходишь с ним к Массенам? У них новая паровая молотилка. Мальчику будет интересно. Ему нравятся такие вещи. К Кристину Массену? Да там и без нас полно народу. Тем более, значит, мальчику и впрямь есть на что поглядеть. А заодно объясни ему устройство машины. Он так смотрел на молотилку, когда ее провозили мимо. Но я, разумеется, ничего не могла ему растолковать. Хорошо, объясню. Вернувшись домой через час с небольшим, он начал тороже собираться в дорогу. Но когда он хотел снять чемодан с чердака, словно невидимая рука удержала его. Впрочем, это чувство исчезло так же внезапно, как и появилось. Его сменило другое, более страшное. Пару почудилось, что в эту минуту он достиг последнего перекрестка в своей жизни. Если и сейчас ему не удастся найти правильный путь и уйти от себя самого и своей тоски, Ремальд станет его могилой. За последние шесть лет со времени своего окончательного переезда в деревню пар в всего один раз был в Катенгагине. Через полгода после свадьбы они Сингеры решили съездить туда и провели там две недели. Но Перру уже тогда город показался чужим и непривычным. Уличная толчея, шум, тесные номера гостиниц, ресторанная еда, вечные чаевые. Всё страшно далеко. Целый день извольни снимать парадного костюма и таскай с собой перчатки и причесывайся у парикмахера, на чём особенно настаивала Ингер. Короче, через несколько дней ему до смерти захотелось вернуться в свой маленький тихий дом. непринуждённости деревенской жизни. На этот раз повторилась та же история. Правда, поначалу ему было интересно наблюдать, как разросся город за последние годы. В первый же день он вскочил ни свет ни заря, чтобы поглядеть, как строят новый порт. Потом исколесил все заново возникшие районы. Потом отправился в центр, в старый город и отыскал там частично или полностью перестроенные кварталы. о которых он так много читал в газетах. Но едва лишь перу утолил своё любопытство, его охватило всё то же, знакомое каждому провинциалу чувство затерянности и одиночества, как и 17 лет назад, когда впервые покинув родительский дом, он приехал в столицу. А сейчас, как на грех, в Копенгаген не был самый шумный сезон. Кончалось лето, и всюду куда ни глянь, царило весёлое оживление. Ещё взлетали по вечерам ракеты над Киволи. Ещё гремели во всех садах и парках духовые оркестры. Но уже одна за другой гостеприимно распахивались двери театров. Ещё кисели во всех кафе летние пташки, гости из Швейцарии и Германии, но уже начали возвращаться из дач истинные завсегдатаи кафе. И к своему великому неудовольствию обнаруживали, что их излюбленные уголки заняты дерзкими пришельцами. Каждый поезд, каждый пароход извергал толпы людей, вернувшихся с вакаций, и хотя вслух все они грулько сетовали на то, как быстро, просто не успев оглянуться, проходит лето. Но радость их при виде родных мест убедительней всяких слов доказывала, до чего им надо ели и романтические лесные опушки и идиллические речные заводи. Коммерсанты и чиновники, канторщики и кассирши. Студенты и художники все стаскивались по городу и по жизни шиворот на выворот, при газовом солнце и электрической луне. Но это веселье шло мимо Перо, не задевая его. Он слышал везде лишь утомительный шум, видел лишь жалкое кривляние, глядя на этих озабоченных людей, которые торопливо сноют по улицам, на ходу выскакивают из трамвая и на ходу садятся в него. Разъезжают по городу в открытых колясках, чувствуют себя в ресторанах как дома, наш короглотает завтрак, не отрываясь от газеты, ворочают делами за кружкой пива и вряд ли могут уделить часок другой тихим размышлениям. Пер понял, что он ошибся в себе и что жизнь этих людей никогда уже не станет его жизнью. Более того, среди оживлённой толпы в нём иногда просыпался миссионерский пыл, и ему хотелось предостеречь их, крикнуть им, остановитесь, безумцы. Прошло целых пять дней, а он так и не выбрался на прием ни к министру внутренних дел, ни к генеральному директору водоросительной системы. Стоило ему собраться туда, как его всякий раз останавливал скрытый предостерегающий голос, который говорил ему. что вступив на этот путь, он умерщвляет самое лучшее в себе. Дорогой друг, писал он Жене. Мне хочется, не откладывая, подготовить тебя к тому, что быть может, я вернусь домой ни с чем. Причину письме не объяснишь. Скажу одно: с каждым днём я всё больше убеждаюсь, что здесь не условия жизни так же мало подходят мне, как и 7 лет назад. Может, даже ещё меньше. Но ты не унывай. Есть же на свете такое место, которое создано для меня, и я никогда не устану искать его. Впрочем, не думай, что моя поездка совсем не удалась. Я теперь до конца осознал, что то чувство, из-за которого я некогда, и, пожалуй, весьма опрометчиво, бежал от столичного шума, заложено глубоко в моей натуре. После такого открытия жизнь моя показалась мне более осмысленной. А разве этого мало? Теперь я уже не стану в недобрую минуту думать, как думал прежде, что судьбой моей управлял слепой случай. Нет ни не случай, а внутренняя сила, откуда бы она ни взялась, направила мою ладью в нужную сторону. Хоть на первый взгляд могло показаться и нередко казалось, что она лишь жалкая игрушка стихий. Будем надеяться, что если я предоставлю этой силе и впредь управлять моей судьбой, Она приведёт меня туда, куда нужно. Скоро мы опять будем вместе. Ты спросишь, быть может, почему я не выезжаю немедленно, раз уж не берусь осуществить основную цель поездки. Признаюсь, мне просто стыдно. Я столько тебе наобещал перед отъездом, а вернусь ни с уна хлебавши. Но я верю, что ты не осудишь меня. Во время своих бесцельных скитаний Варя нередко натыкался на старых знакомых по дому Соломонов. С бьющимся сердцем шел он однажды от трамвайной остановки за своим бывшим другом и Шуриным Ивеном. Ивен, Ивин, как и прежде, торопливо семенил на своих коротеньких ножках, зажал под мышкой портфель. Встречал он еще Арона Израэля, Макса Бернарда, Хасселагера и Натана. Его чрезвычайно поразило, что они ни капли не изменились. Попались ему и бывшие однокурсники из политехнического института. Они его не узнавали. Все они стали теперь влиятельными людьми, некоторые занимали довольно высокие посты. Дома по газетам он следил за их карьерой, но теперь, увидев их собственными глазами, он не испытал ни малейшей зависти. Больше всего хотел отъему повидать Якову, хотя он и страшился возможной встречи. Он знал, что она здесь, в городе, что она организовала школу для детей бедняков, наподобие монастырской школы. Печать немало трезвонила об этом. Он всячески старался разузнать подробнее, что это за школа и для чего она понадобилась Якобе. Норвежские газеты писали только, что это несколько вызывающий каприз дочери еврейского торговца Сума, а толком ничего не объясняли. Как-то днём, сидя у окна в кафе на углу Эстергаде и Кунгснюторв, он увидел Дюринга. Дюринг, как ни странно, тоже ничуть не изменился. Он стоял посидит тротуара и беседовал с какой-то дамой, по-видимому, актрисой, молодой, красивой и очень элегантной. Она безумыл ку смеялась, словно её щекотал дерзкий взгляд Дюринга. На них оборачивались Все мало-мальски прилично одетые мужчины отвешивали Дюренгу поклоны, а дамы подталкивали друг друга локтем. Потом Дюренг нежно пожал руку актрисе и сел в открытую коляску, которая поджидала его у края мостовой. Сотни глаз провожали его, пока он ехал по заляпанной солнцем площади, а сверкающий цилиндр так и пархал над белокурой головой. Это Дюринг расхаживал со знакомыми. Пев вспомнил, что недавно газеты сообщали о возвращении Дюринга из Парижа, где он в качестве специального представителя зарубежной печати присутствовал на торжественном открытии какого-то официального учреждения. Затем был представлен президенту республики и получил из его рук французский орден. Он сделался в глазах общественности незаменимым и непременным представителем при всяких академиях подобного рода. Всюду, где случалось какое-нибудь значительное событие, присутствовал и Дюренг, или, вернее сказать, лишь то событие, на котором присутствовал Дюренг, считалось значительным. Все двери перед ним были распахнуты, все радости жизни, все утонченные и все грубые наслаждения были к его услугам совершенно бесплатно. Мужчины и женщины заискивали перед ним, добиваясь его благосклонности. Даже двор, как говорили, время от времени прибегал к его помощи, когда нужно было выполнить какое-нибудь щекотливое дипломатическое поручение. Вот в ком действительно было что-то от бесшабашного покорителя мира, которому вся жизнь представляется дурацким фарсом. Полный божественной беззаботности, он превратил свои дни в непрерывную цепь удовольствий, в нескончаемое триумфальное шествие. Пусть так. Даже этому Александру Македонскому, на весь его образца, пар не завидовал более. Но чего же хочет он? Куда стремится? И где наконец его настоящее место? По крайней мере сейчас ему бы следовало это понять. Вчера просматривая газеты, он случайно прочел. Что в одном из самых западных округов Йотландии на Аггерской косе открылась вакансия дорожного смотрителя. Это объявление не шло у него из головы, вот и теперь он опять вспомнил о нем. Не сама работа привлекала его, отнюдь нет. Не говоря уже о том, что заработок ничтожная. Ингер, которая так любит покой, тишину, уют, не приживется среди этих голых скал, где свере поревет Северное море. И солёные ледяные громады яростно обрушиваются на берег. Почему же всё-таки это обвивление запало ему в душу? Потому что его самого неотделимо манит этот край. И как он лишь сейчас понял, именно тем, что он такой пустынный, мрачный, забытый богом и людьми. Никогда ещё парни заглядывал столь пристально в собственную душу. Он словно увидел в самой глубине своего существа и увидел, содрогнулся. И если, несмотря на все видимые успехи, он не обрёл счастья, значит, ему не дано быть счастливым в обычном смысле этого слова. Вот и теперь он стремится домой вовсе не ради Ингер или ребятишек или семейного уюта, роль той невидимой руки, которая хотела удержать его от поездки, и всегда в самые решающие минуты тайно направляла его шаги. сиграло подсознательное убеждение, что лишь в одиночестве его душа обретёт покой, или же страданию и горю обречена его жизнь. Напитай меня хлебом слёзным, напои меня слезами. Только теперь, словно при вспышке молнии, он разом понял притягательную и страшную силу этих удивительных слов. Великое счастье, которое он искал ощупью, Оказалось, тем великим страданием, той неотвратимой утратой, что воспел пастор в Йалтринг, называю её божественным даром для избранных. Пер поднял голову, словно просыпаясь от тяжкого сна, и снова увидел перед собой залитую солнцем площадь и весёлую сутолоку карет и пешеходов. Немного погодя, он встал и вышел из кафе. Без цели на побродил по улицам, он забрел под конец в Эстерудовский парк, где с одня своего приезда гулял по утрам, когда в парке бывает мало народу. Сейчас среди дня здесь тоже было немного людно. Разбились по домам няньки с детьми, никто не сидел на скамейках. Широкие тени расчертили аллеи и тропинки. На темнеющей листве, на поделеневших от времени статуях играло полуденное солнце. Тур опустился на скамью в одной из главных аллей. Здесь ему никто не мешал. Он сидел спокойно и чертил палкой по песку. Вдруг к нему снова вернулась мысль о том, что если он умрёт или ещё как-нибудь уйдёт из жизни своей семьи, это будет для них великой удачей, особенно для детей. Он вспомнил, как Ингер говорила с ним про Хагберда. Мальчик, в самом деле, стал очень скрытный и недоверчивый. Однажды пер застал его в саду, где тот гонялся за какой-то птицей. Словом, ничего дурного не делал. Неожиданно мальчик увидел отца, и пер похолодел, заметив выражение, сверкнувшее в его глазах. Он как будто увидел со стороны самого себя много лет назад, когда он стоял перед своим отцом и полудерзко, полуиспуганно Выдумывал самые немыслимые отговорки лишь бы скрыть какой-нибудь проступок. Нет. Светлый лоб Хагберта не должна заклеймить каинова печать. Отцовское проклятие, которое чёрной тенью легло на всю его жизнь, сделало его изгнанником и скитальцем на земле, не должно отозваться на его детях. Не должно отозваться на Ингер. Теперь, осознав Как глубоко завладело им неодолимое отвращение к жизни. Он просто не имеет права заставлять Ингер делить с ним его участь. Бедная девочка. Она ещё не веда это своё несчастье. Она ещё не догадывается, что связала свою судьбу с оборотнем, с подземным духом, которого слепит солнечный свет, которого убивает счастье. И даже если когда-нибудь Любовь к другому откроет ей глаза. Она сохранит свою тайну про себя, как смертный грех. Она поблекнет и умрёт, не решившись признаться даже себе самой в своём открытии. Пер поднялся было со скамьи, но тут его взгляд упал на статую по другой стороне аллеи. Это был Селен с младенцем Дионисом на руках, прислонившись К стволу дерева, и глядя на непослушную шалунишку, старый сатир чуть заметно улыбался, и отцовская гордость озаряла бородатое лицо. Перс снова сел и не отрывал взгляда от этой беззаботной группы, пока слёзы не подступили к глазам. Как всё могло бы сложиться, если бы много лет назад, когда он был ещё ребёнком, на него смотрели с такой же нежностью? с такой солнечной улыбкой. И если бы с первых шагов жизнь не была отравлена для него и в школе, и дома, и больше всего из-за тех, кому он обязан своим появлением в свет. Но сама смерть на пороге жизни отметила его своим поцелуем. Знак креста, могильного креста, запечатлён был у него на лбу и на груди в тот самый день, когда он увидел свет.